«Сто дней спустя. Глава 33. Семь уроков повышенной сложности по терапии горя. Друзья знают, что я нахожусь в постоянном поиске хороших романов. В последнее время мне поступило много интересных предложений, но, желая и дальше наслаждаться терапевтическим эффектом чтения собственных книг, я беру в руки «Мамочку и смысл жизни», книгу рассказов, которую написал 20 лет назад и с тех пор не открывал. Перелистывая оглавление, я с изумлением читаю название четвертого рассказа «Семь уроков повышенной сложности по терапии горя». Вот что значит, когда тебе 88 лет. Как я мог забыть эту историю, столь уместную в моем теперешнем состоянии? Это, безусловно, самый длинный рассказ в книге. Я немедленно начинаю читать». Первые несколько строк пробуждают воспоминания, и вся история мгновенно проносится перед моим мысленным взором. Рассказ начинается с описания телефонного разговора между мной и одним моим близким другом и коллегой. Он просит меня поработать с Айрен, хирургом из Стэнфорда. Недавно у ее мужа обнаружили рак мозга. К сожалению, опухоль оказалась неоперабельной. Я очень хочу быть полезным своему другу, но идея лечить его знакомую кажется мне не самой удачной. Согласившись, я окажусь в щекотливой ситуации, которую стремится избежать всякий опытный терапевт. Я слышу сигнал тревоги, но убавляю громкость. Дело не только в дружбе. Я знаю, почему он попросил именно меня. В то время я активно занимался изучением влияния групповой терапии, В моем исследовании приняли участие 80 супругов, переживших тяжелую утрату. Мы оба, мой друг, да и я тоже, не сомневались, мало кто разбирается в этом вопросе лучше меня. В довершении ко всему Айрин сказала, что я единственный психиатр, достаточно разумный, чтобы с ней работать. Это становится вишенкой на торте моего тщеславия, я соглашаюсь. На первом же сеансе, Айрин берет быка за рога и рассказывает поразительный сон, приснившийся ей накануне нашей встречи. Я хирург, но одновременно с этим аспирантка факультета английского языка. Мне надо было прочитать два разных текста, древний и современный, с одним и тем же названием. Я не прочитала ни одного, поэтому не готова к семинару. Особенно волнуюсь, что не прочитала старый первый текст, который бы подготовил меня к чтению второго. «Вы сказали, что тексты назывались одинаково. Вы помните, как именно?» – спрашиваю я. «Да, ясно помню», – тут же отвечает она, «обе книги, и старое, и новое, назывались «Смерть невинности». Этот сон был амброзией для ума, даром богов, мечтой детектива-интеллектуала, ставшей реальностью. Вы говорите, что первый текст подготовил бы вас ко второму. «Есть ли у вас какие-нибудь предположения, что могли бы означать эти два текста применительно к вашей жизни?» — спрашиваю я. «Едва ли это можно назвать предположениями. Я совершенно точно знаю, что они значат». Я жду продолжения, но она молчит. «Наконец, я не выдерживаю. И эти два текста, Айрин, это...» «Смерть моего брата, когда мне было двадцать». Это древний текст». Смерть моего мужа подходит все ближе, это современный текст. Мы много раз возвращаемся к этому сну о смерти невинности и ее стремлению избегать боли любой ценой. После гибели брата Айрин приняла решение разорвать все близкие отношения и больше не пускать никого в свое сердце. В конце концов, правда, она позволила себе полюбить мужчину, которого знала с четвертого класса. Она вышла за него замуж, но теперь он умирал. На первом же сеансе она ясно дает мне понять своей немногословностью, холодностью, скрытностью, что я ничего для нее не значу. Через несколько недель, уже после смерти мужа, Айрин пересказывает еще один сон, самый яркий и жуткий сон, который я когда-либо слышал от пациента. Я в этом кабинете, на этом стуле, но какая-то странная стена в середине комнаты между нами, Я вас не вижу, но прежде всего я не могу как следует разглядеть эту стену. Я вижу клочок ткани, красной шотландки. Потом различаю чью-то руку, потом ступню и колено. И я понимаю, что это за стена. Она состоит из тел, наваленных друг на друга. Красная шотландка, стена из тел между нами. Что вы об этом думаете, Айрин? Подсказываю я. «Все ясно. Это та самая пижама, которая была на Джеке в ту ночь, когда он умер. Этот сон говорит, что вы не видите меня по-настоящему из-за всех этих трупов, из-за всех этих мертвых. Вы не можете себе представить, с вами никогда ничего не случалось, у вас в жизни не было трагедий». На следующем сеансе она добавляет — Как вы можете меня понять? Вы живете настоящей жизнью, теплой, уютной, невинной. Вы в кругу своей родни. Все живете в одном городе. Да что вы на самом деле можете знать о потерях? Думаете, вы бы справились лучше? А если бы ваша жена или кто-то из детей должен был умереть прямо сейчас, что бы вы сделали? Даже это ваша... Щегольская рубашка в полоску. Я ее ненавижу. Каждый раз, когда вы ее надеваете, я содрогаюсь. Я ненавижу то, что она сообщает. Что же она сообщает? Она говорит, я все свои проблемы решила. Расскажите мне о своих. Айрин рассказывает мне о своих знакомых, потерявших супругов. Понять это могут только люди, которые сами прошли через это. Это безмолвное, тайное сообщество. Людей, которые действительно знают, все они выжили, потеряв своих близких, лишившись их. Все это время вы убеждали меня отделиться от Джека, повернуться лицом к жизни, найти новую любовь, и все это было ошибкой. Это ошибка самодовольства, ошибка таких, как вы, которые никогда никого не теряли». Несколько недель она продолжает рассуждать в том же духе, пока, наконец, я не теряю самообладание. Значит, только потерявшие близких могут лечить потерявших близких. Те, кто сам прошел через это, спокойно отвечает Айрин. Я слышу эту чепуху с тех пор, как начал работать терапевтом, взрываюсь я. Только алкоголики могут лечить алкоголиков или наркоманы наркоманов. И нужно страдать расстройством пищевого поведения, чтобы лечить анорексию? Или быть депрессивным или маниакальным, чтобы лечить аффективные расстройства? Может быть, нужно быть шизофреником, чтобы лечить шизофрению? Позже я рассказываю ей о своих исследованиях. Я говорю, что все вдовы и вдовцы постепенно отдаляются от своих умерших супругов. Фактически мы обнаружили, что у супругов, которые были счастливы в браке, Этот процесс происходит легче, чем у тех, кто был недоволен семейной жизнью. Последние оплакивают не только смерть близкого человека, но и свои впустую потраченные годы. Айрин пропускает мои слова мимо ушей и спокойно замечает, мы, потерявшие близких, научились отвечать так, как нужно исследователям. Так продолжается месяцами. Мы боремся, мы спорим, но мы остаемся вовлеченными. Состояние Айрин постепенно улучшается. В начале третьего года терапии она встретила мужчину, которого полюбила, и впоследствии вышла за него замуж.